Он семенит за кусты. Вокруг становится тише, однако крики не прекращаются. «В чем дело, Альберт?» – спрашиваю я. «Несколько прямых попаданий на соседнем участке». Крики продолжаются. «Это не люди. Люди не могут так страшно кричать», – Кат говорит. «Раненые лошади. Я еще никогда не слыхал, чтобы лошади кричали, и мне что-то не верится. Это стонет сам многострадальный мир». В этих стонах слышатся все муки живой плоти. Жгучая, ужасающая боль. Мы побледнели. Деттеринг встает во весь рост. «Изверги! Живодеры! Да пристрелите же их!» Деттеринг — крестьянин и знает толк в лошадях. Он взволнован. А стрельба, как нарочно, почти совсем стихла. От этого их крики слышны еще отчетливее. Мы уже не понимаем... откуда они берутся в этом внезапно притихшем серебристом мире. Невидимые, призрачные, они повсюду, где-то между небом и землей. Они становятся все пронзительнее, этому, кажется, не будет конца. Детеринг уже вне себя от ярости и громко кричит «Застрелите их! Застрелите же их, наконец! Черт вас возьми!» Им ведь нужно сперва подобрать раненых. «Говорит Кат. Мы встаем и идем искать место, где все это происходит. Если мы увидим лошадей, нам будет не так невыносимо тяжело слышать их крики. У Майера есть с собой бинокль. Мы смутно видим темный клубок, группу санитаров с носилками и еще какие-то черные большие движущиеся комья. Это раненые лошади. Но не все. Некоторые носятся еще дальше впереди». валятся на землю и снова мчатся галопом. У одной разорвано брюхо, из него длинным жгутом свисают кишки. Лошадь запутывается в них и падает, но снова встает на ноги. Детеринг вскидывает винтовку и целится. Кат ударом кулака направляет ствол вверх. «Ты с ума сошел!» Детеринг дрожит всем телом и швыряет винтовку оземь «Мы садимся и зажимаем уши». Но нам не удается укрыться от этого душераздирающего стона, этого вопля отчаяния. От него нигде не укроешься. Все мы видали виды, но здесь и нас бросает в холодный пот. Хочется встать и бежать без оглядки, все равно куда, лишь бы не слышать больше этого крика. А ведь это только лошади. Это не люди. От темного клубка... Снова отделяются фигуры людей с носилками. Затем раздается несколько одиночных выстрелов. Черные комьи дергаются и становятся более плоскими. Наконец-то. Но еще не все кончено. Люди не могут подобраться к тем раненым животным, которые в страхе бегают по лугу, всю свою боль вложив в крик, вырывающийся из широко разинутой пасти. Одна из фигур опускается на колено. Выстрел! Лошадь свалилась. А вот и еще одна. Последняя уперлась передними ногами в землю и кружится, как карусель. Присев на круп и высоко задрав голову, она ходит по кругу, опираясь на передние ноги. Наверное, у нее раздроблен хребет. Солдат бежит к лошади и приканчивает ее выстрелом. Медленно, покорно она опускается на землю. Мы отнимаем ладони от ушей. Крик умолк. Лишь один протяжный, замирающий вздох все еще дрожит в воздухе. И снова вокруг нас только ракеты, пение снарядов и звезды. И теперь это даже немного странно. Детеринг отходит в сторону и говорит в сердцах. «А эти-то твари в чем провинились, хотел бы я знать». Потом он снова подходит к нам. Он говорит взволнованно, его голос звучит почти торжественно. «Самая величайшая подлость — это гнать на войну животных. Вот что я вам скажу.